начальнику приморры Прома данилову на 19 часов 30 минут набрал 32 тонны точка для уменьшения обмерзания судна отрабатываю маневрирование запятая. добиваюсь симметричного обледенения точка одновременно провожу непрерывную околку льда под ветренного борта точка учитывая исключительную важность изучения методов борьбы за остойчивость обледеневшего судна Прошу разрешить набрать дополнительно 10 тонн льда. Чернышов. СРТ Семен Дежнев Чернышову. Не разрешаю. Точка. Немедленно уходите в укрытие. Исполнение доложить. Данилов. Начальнику приморры прома Данилову. Семен Дежнев развернула лагом волне, положила на борт. Сближаюсь с оказанием экстренной помощи. В случае невозможности выровнять крен, буду снимать экипаж. Васютин. За несколько минут до того, как в эфир пошла эта радиограмма, я прокрался на мостик, взялся за поручни и замер в углу. А поле-то не блинчатое? Все равно полегче будет, пожалуй. Руль прямо, одерживай. И в этот момент в левый борт Семена Дежнева ударила невесть откуда взявшаяся гигантская волна. Оторванный неведомой силой от поручней я куда-то полетел, обо что-то сильно ударился и на минуту. Потерял сознание. Очнувшись от боли, задыхаясь под тяжестью навалившихся на меня тел, это были перышки лыков. я понял что случилось, непоправимое. Ревела сирена, перекрывавшая грохот волны свист ветра. Снизу доносились щиты отчаянные крики. В грудь мне уперся сапог, силой вдавливая меня в переборку. В лицо летели брызги. Значит, в рубку стала проникать вода. Внимание! Надеть спасательные жилеты. Приготовиться покинуть борт через крыло мостика. Ухватившись за поручни, сначала поднялся лыков, за ним перышки. Преодолевая дикую боль в груди, я встал на колени. Опер со спиной о переборку и сообразил, что полностью на борт Семен Дежнев еще не лег, так как в этом случае правое крыло мостика находилось бы в воде. И еще я сообразил по необычайному расположению рубки, будто попавшей в другое измерение, что крен очень велик, и задумало судно основательно. Одна добрая волна в левый борт и овертили. Через распахнутую дверь левого крыла в руку вместе с морозным воздухом ворвалась добрая бочка ледяной воды. И тут же в пугающей близости возник темный борт буйного. Он то исчезал, то вновь появлялся перед глазами.